Глава девятая. Смерть империи. Вторая часть. Главный поединок. Однако не все так просто. Это еще не конец истории. Ведь мне предстоит самый главный поединок. Поединок с Люцифером и его ратью. Архангел Михаил знал, что по май лишь пешка в руках силы, которая вечно хочет зла, но совершает благо. Иоганн Гетте как в воду глядел. «Ну что, Люцифер, ты готов к встрече со мной?» Я думаю, что ты меня хотел заполучить со времен сотворения мира. Но ничего, скоро твоя мечта сбудется. Бойся мечтаний. Бойся призраков разума, который поверил в мечту. Ты же ожидал меня тогда, когда я шел к королю Аркады, не так ли? Теперь я сам к тебе приду, воистину. Владыка тьмы сидит на троне. С его венка падают капли крови. В правой руке он держит посох Моисея. А ведьмы поют ему песню о смерти. Послушайте ее. Ох, смерть! Возрадуемся пиру, прекратим молчание. Ох, смерть! Разрушительница мира, вижу ее сияние. Ох, смерть! Изменница рая, преодолей расстояние. Ведь если нет смерти, то значит нет любви. Его глаза пустые, как пустота. Его волосы белы, как луна. Его шрамы страшнее войны. Его душа не просит прощения. Его душа жаждет отмщения. Я представлял его, но понимал, что далек от истины. Дьявола еще никто не видел, кроме тех, кто попал в ад. И кто горит в аду, молчат. И кто радуется в раю, молчат тоже. Это тайна для живых, но не для мертвых. Смерть же поджидает того, кто хочет раскрыть эту тайну. И я хочу узнать, чтобы победить в главном поединке мироздания. Слишком много мыслей. Я не успеваю за их прочтением. Ты хочешь вызвать меня на поединок? Да. Твое сердце храбро, твоя рука крепка, твой ум велик. Я не собираюсь пользоваться твоей слабостью. Этот поединок не состоится, потому что ты мне не интересен. Хотя ты забавляешь меня, чтобы оставить тебя. Как же мне смотреть на миры без тебя? Мир без тебя станет скучным. Ты постоянно чего-то хочешь и крутишься по миру, как белка в колесе. Да еще надо признать, что твоя история — капля смысла в океане бессмыслицы. Что ж, веселись злой дух, пока играет музыка. Но скоро музыке конец, наступит ясность. Ничего не произойдет, и ничего не происходило. Эти слова я слышу тысячу раз, и тысячу раз ты просто пропадаешь в ночи, как солнце. Лучше спеши к своей невесте. Там ты познаешь сладость ложи перед тем, как ты умрешь. Диалог оборвался. оборвался и не успел даже начаться. Лосья пьет вино и смотрит на луну. Не такая грустная, как всегда, не такая веселая, как обычно. Просто спокойно, как тишина. Уже не хочется веселья, уже хочется раздумий о любви. И вот я стою позади неё, но она не заметила, как я вошел в дом. Дом мага — это вечный огонь в камине. Говорящие картины словами их художников. Лучшая еда на столе. Свежие фрукты, тысячелетнее вино и сочное мясо. Для праздника прекрасная атмосфера, но праздника не будет. Главный поединок отменяется. Люцифер с позором сбежал, придумав себе снова объяснение. И что теперь? Куда идти? Божественный обряд не повторишь. Миссия невыполнима. Миссия. Может, к черту ее? Пора просто жить и радоваться жизни. Постойте, чей-то стук. Почтальон. — Вам письмо. От Лосяны. — Она же дома. — Читайте. — Готовы? — Да.